Глава 29. Первый челнок покоился в своем доке, закрепленный параллельно второму, как раз над тем трюмом, где Джулия с Норбертом производили тренировочное состязание. Теперь робот шел за Джулией и Стэном, держа в передних лапах мака. В самом Норберте было что-то собачье, он напоминал механического стража, приходившего в ярость, когда ему бросали вызов и фанатично преданного своему хозяину, Стену. За роботом, сохраняя дистанцию, шли пятеро добровольцев. Им обещали солидное вознаграждение за дополнительную работу, а они все были жадными людьми. Впрочем, если бы не жадность, они не оказались бы на борту Доломита. Капитан Хобан, который находился в первом челноке, ждал их, готовый к процедуре открытия люка. Шлюпка была примерно сотню футов в длину, там находилась крохотная лаборатория, оснащенная телеметрическим оборудованием. Норберт уже направлялся к люку, а маг бежал впереди, зажав в пасти резиновый мяч. «Лучше вам не брать собаку с собой», — посоветовал Хобан. «Пускай остается», — возразил Стэн, — «он может понадобиться Норберту на поверхности». «Как хотите, сэр», — сдался капитан. Мне бы хотелось пойти с вами. И я хотел того же, сказал Стен, но вы нужны здесь, надоломите. Если что-то пойдет не так, вы сможете нам помочь. Не волнуйся, Стэн, все пойдет как надо, успокоила его Джулия, ослепительно улыбаясь. Вы согласны, Гил? Оптимизм мне не присущ, сообщил Гил. Я создан так, что должен контролировать ситуацию, а не размышлять над ней. «Вам не дано самое лучшее», — заявила Джулия, «ведь чувствовать намного интереснее, чем анализировать ситуацию». «Мне всегда этого не хватало», — признался Гил. «Возможно, когда-нибудь вы этому научитесь? Мы готовы?» «Только после тебя», — сказал Стен. Она отдала короткий салют и шагнула на челнок. Остальные прошли за ней. Капитан Хобан дождался рапорта Маковского о том, что судно герметично и все его системы работают нормально. Потом он вернулся на контрольный пункт и стал следить за процессом расстыковки. Челнок выскользнул из дока в специальную люльку, прикрепленную к корпусу доломита. Стэн привел в порядок снаряжение и поинтересовался. Все в порядке. Пятеро добровольцев из команды сидели, пристегнув ремни в передней кабине. У них было оружие, выданное помощником капитана, пульсары и вибраторы. Все имели ограничители, великолепные электронные машины, примерно метр длиной и весом меньше фута, которые крепились к ремню. Ограничители испускали комплекс волн, которые делали их носителей невидимыми для чужих. Джулия с Гиллом, Лежали в амортизационных койках, в главной кабине позади стена. Норберту пришлось скрючиться и держаться за стенку одной лапой, другой он прижимал к себе мака. На борту шлюпки было недостаточно места для огромного робота, но он обладал такой силой, что был незаменим. На экране появилось лицо капитана Хобана. «Доктор Маковский, вы готовы к расстыковке?» — Готов, капитан, — ответил Стэн. — Отцепляйте нас. Внутренние моторы Доломита сильно загудели, и шум воспринимался на лодке как вибрация. Раздвижные двери-люльки открылись, и показалось звездное небо, видимое с верхних слоев атмосферы IP32. Послышалось щелкание закрываемых дверей. Потом регистрирующее устройство осветилось ярко-зеленым светом и контрольная доска Стена ожила. «Управление переходит к вам, доктор!» Маковский почувствовал, как его желудок сжался, когда челнок отделился от доломита. Центробежные силы бушевали у него в кишках. Неожиданно острая боль пронзила грудь, а легкая розовато-красная дымка с черными краями застлала глаза. «Стэн!» — крикнула Джулия. «Мы снижаемся слишком быстро!» Гилл заметил. «Ионизация воздуха усиливается!» Маковский собрался, и его пальцы заплясали по клавишам. «Ладно, я все учел! Гилл, дай мне вектор приземления!» Они глубоко погрузились в атмосферу планеты. Длинные, тонкие, желтые облака неправильной формы крутились и принимались странные очертания проносясь мимо окна обозрения. Град застучал по обшивке, когда шлюпка проходила через атмосферный слой с температурной инверсией. Изображение капитана Хобана прыгало на экране, но его голос доносился отчетливо. «Доктор Маковский, у этой планеты тяжелый радиационный пояс, через него лучше продираться на большой скорости». «А чем, вы думаете, я здесь занимаюсь?» – проворчал Стен. «С озерцанием!» — С вами все в порядке, доктор? — взволнованно спросил капитан. — По вашему виду этого не скажешь. — Я прекрасно себя чувствую, — ответил Стэн, сжав зубы. Черные пятна прыгали у него перед глазами. Он старался не потерять сознание. Грудь сжигала знакомая боль, ремни безопасности впивались в плечи, когда он пытался поднять нос аппарата. Атмосфера то темнела, то светлела, пока они пробирались через слой облаков. На компьютерном экране засветились точки, когда они добрались до блестящей янтарной поверхности. Гил заметил. «Нам осталось совсем немного. Вы отлично поработали, Стэн!» Маковский заставил себя сосредоточиться, хотя не был уверен, что не потеряет сознание. Когда они подготовили аппарат к посадке, гравитация ослабла. На поверхности уже многое было видно. Стэн различал разбросанные валуны размером с дом. Быстро приближалась устье реки, широкая и глубокая, и казалось, это удобное место для посадки. Доктор установил триммеры и начал приземление. Челнок задрал нос но потом снова выпрямился. Порывы ветра сотрясали его, прибивая к поверхности. Раздался треск, когда они коснулись Земли. Потом наступил опасный момент, когда аппарат подбросило в воздух. Затем он снова опустился и замер. Джулия оглянулась по сторонам и произнесла «Добро пожаловать на IP-32! Планета не выглядит впечатляюще!» Но она сделает нас всех богачами или мертвецами, проворчал про себя Стен. Глава 30. Вернувшись на Доломит, капитан Хобан наблюдал, как спускаемый аппарат унесся прочь и исчез с экрана. Он чувствовал себя опустошенным и беспомощным. Ему нечего было делать. Мрачные мысли овладели его сознанием. Капитан думал о самоубийстве, и это не удивляло его. Ему показалось странным, что он не задумывался об этом раньше, в тяжелые дни судебного разбирательства. Он покачал головой. Тогда что-то поддерживало его дух и веру в хороший исход дела, и ему показалось, будто у него есть такая возможность, когда Стэн появился в Джерси. Сделал ему предложение, и он снова оказался в космосе. Но у Хобана было плохое предчувствие. В голове роились черные мысли, и то, что Норберт растерзал людей, ухудшило его настроение. Он подозревал, что впереди их ждет много смертей. Возможно, умереть придется и ему. Может, ему не придется кончать жизнь самоубийством». С другой стороны, он может покончить совсем сейчас, Гил в состоянии принять корабль, а Стэн с Джулией не так уж нуждаются в нем. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль, что он сходит с ума, он нужен и поэтому должен жить. Ему нечего стыдиться, но все же в глубине души поселился стыд, напоминающий ему механический процесс которым он не в силах управлять. Капитана очень мучило то, что его изгнали с корабля. Он сгорал от стыда, вспоминая, как судья разорвал его лицензию. Это было так ужасно, так несправедливо. Возможно, теперь у него нет надежды на восстановление в правах. Он позволил Стэну уговорить себя и пустился в эту сумасшедшую авантюру, не продумав последствий. Когда он вернется на землю, если вернется, судьи могут не пощадить его. Возможно, он зашел слишком далеко. Он погрузился в раздумье, и ему очень не понравился стук в дверь его каюты. Теперь, когда приземление произошло, он надеялся на несколько минут уединения. Он даже отложил необходимые записи в вахтенном журнале. «Кто там?» — спросил он. «Член экипажа, Барсук, сэр!» Хобан тяжело вздохнул. Он до сих пор не знал, почему не оставил Рыжика в тюрьме. Наконец он вспомнил, где видел его. Барсук был членом того экипажа, который потерпел аварию на астероиде и, следовательно, свидетелем его позора. «Проклятие!» Капитану не нравился бывший заключенный. Он был хитрым и не вызывал доверия, хотя справедливости ради стоило признать, что пока он не причинял никаких хлопот. Да и вообще, капитану не доводилось знать людей, похожих на Рыжика. Рассматривая личные дела членов экипажа, составленные другими капитанами, Хобан вычитал, что Барсук был хитрым субъектом, не соблюдал субординацию и причинял много неудобств. В делах не сообщалось об особых проступках. Но, в общем, характеристика была отрицательной. «Входите, член экипажа «Барсук», чего вы хотите? У меня есть последняя сводка из космоса, сэр. Но почему вы просто не положили ее на компьютер, как делаете это обычно? Я думал, что вы захотите ознакомиться с ней первым, сэр. Но почему?» «В ней есть что-то необычное?» «Мне кажется, да. Наш новый радар засек на орбите очень плотное скопление железа. Я уверен, что неподалеку от нас произошла авария». «Авария? Вы уверены?» «Отсюда не очень хорошо видно, и нельзя сказать точно, сэр», — объяснил Барсук. «Но на изображении заметны скопления металла. Они напоминают грузовой корабль или его останки». Хобан взял радарное сообщение из рук Рыжика и поднес его к столу. Он изучал его под инфракрасным светом, потом, используя жирный карандаш, обвел изображение. «Вы имеете в виду этот участок?» «Да, сэр». Хобан более внимательно изучил сообщение. Он должен был признать, что у барсука наметанный глаз. Это очень напоминало останки грузового судна латируемого по орбите вокруг ай 32 и множество мелких осколков. Возможно, — решил капитан, — это и есть тот корабль, которым так интересовался доктор Маковский. Хобану надо было все тщательно обдумать и рассказать стену, когда он вернется. — Нам надо все проверить, — сказал он. — Барсук, я хочу, чтобы вы взяли одного человека, переоделись. Исследовали место кораблекрушения. Постарайтесь найти черный ящик. Есть, yes, сэр. И не обсуждайте это с другими членами экипажа. Возможно, авария произошла очень давно, и не надо волновать людей по пустякам. Так точно? Не стоит беспокоить команду по такому поводу. Хобан кивнул. Но ему не хотелось соглашаться со старым знакомым. Ему казалось более естественным спорить с ним но капитан решил, что это будет несправедливо, ведь против барсука только сплетни и его несчастливое прошлое, а взысканий ему никто не делал, и его решение доставить сообщение прямо к капитану было правильным барсук вернулся в отсек где располагалась команда его сосед глинт пил кофе принесенный из офицерской кают компании. Он вопросительно поднял глаза, когда Рыжик подошел к нему. «Пошли!» — обратился к нему Барсук. «Есть работа!» Глин допил кофе и встал. «Что за работа?» «Произошла авария! Надо надеть костюмы для выхода в космос!» «Да? А что произошло, Рыжик?» «Расскажу по дороге!» — пообещал Барсук.